глава пятая. А там уже сидел Евсеев. Рита замерла, застыла, вспомнив свое лицо в зеркале пару минут назад. Красные пятна не сошли, кончик носа и вовсе бордовый, губы припухли. «Садись». Олег быстро поднялся со стула, Сережа усадил Риту и закутал как следует в кофту. Жестом фокусника достал теплые ритины носочки, белые, пушистые, как кролик, и нырнул вниз, надевая на ноги жены. «Вот, сейчас будет легче. Выпей». Сережа подтолкнул кружку с горячим чаем к Рите. «Еле нашел твою кружку с шарпейчиками, любимую». Он улыбнулся. Рита вздохнула. На Олега Евсеева она старалась не смотреть. Мало ей того, что было с утра. Да и накануне вечером уснула пьяной, так еще и это. Слезы набегали на глаза. Она селилась не плакать, разглядывала шарпейчиков на кружке. Они все были разные. Кто-то ел, кто-то спал, кто-то сторожил косточку. Когда серёжа вышел на минуточку, Олег вдруг подал голос. Рита аж вздрогнула и посмотрела на него внимательно, хоть это и стоило сил. Он совсем не изменился, хотя нет, повзрослел. И, короче, подстригся. И шрам у глаза появился. Его не было. «Альгаминореей страдают многие женщины. Тебе нечего стыдиться», — сказал Олег. Ритка распахнула глаза и еще больше покраснела. Но в то же время хорошо, что Сережа дал такое объяснение состоянию жены. Тем более это почти правда и устраивает Риту намного больше, чем то, что она пустое место для всех, особенно женщин, таких, как эта Юлия Павловна. «Да», — пробормотала Рита, и снова уставилась в кружку. Сверху плавал листочек мяты и лимонная цедра. Она смотрела на темный напиток, а Олег смотрел на нее. Она точно это знала, ощущала всем телом, которое сковала что-то, заставляла где-то там, глубоко внутри, трястись. «Ритик, тебе лучше?» — спросил Сережа, когда вернулся в столовую, размахивая телефоном. «Еле нашел!» — поставил на беззвучку, когда было собрание. Потом в зале на подоконнике бросил. Олух, блин! Как еще не украли! «Все свои!» — пробормотала Рита. «Тоже верно!» — кивнул Сережа. «Олежек тебе говорил свое предложение?» «Какое?» — Рита вскинулась и посмотрела на Олега, борясь с потребностью закрыться, закопаться в мягкий флис мужниной кофты. «Хочу в гости вас пригласить!» — Олег улыбнулся, и Рита вздрогнула от чего-то. «А где ты остановился?» — Рита только сейчас подумала, что своей квартиры в Питере у Олега не было. Во всяком случае, Рита о ней не слышала. «В астерии!» «Астерии?» — с удивлением переспросила Рита. «Ого!» «Астерии — это на фонтанке», — с улыбкой ответил Олег. «Если бы Рита не была замужем, то сказала бы, что с красивой улыбкой. Но я хотел вас позвать к себе на малую родину. Ульяновск. Знаешь такой город?» Он смотрел на Риту и продолжал улыбаться. «Да, конечно. Слышала». «Вот от него еще километров семьдесят. Там хорошо. Пруд прямо за домом. Лес». «Это же далеко. А нам на базу надо собираться». «Ритуль, на базу нам через неделю. А там снова работа. Давай, а?» Сережа жалобно посмотрел на Риту. Они и правда никуда не выезжали. Сережа все время с детьми, а Рита постоянно с мужем. «На отдых, хотя бы в Турции». Им не удается накопить. Все время что-то происходит, куда-то срочно нужны деньги. Так ведь никуда никогда и не съездят, ничего не увидят». «А твои родители не будут против?» — Рита нахмурилась. «Олег давно не был на родине, столько же не видел родителей. Наверняка им хочется побыть наедине с сыном, а не гостей незваных встречать. Нехорошо это как-то, невежливо». Рита не могла себе представить, чтобы позвала в гости к маме свою подружку. Даже когда она жила дома, подобные вещи строго регламентировались, и уж точно нельзя было приглашать подругу, если мама не знала ее родителей и не одобряла дружбу. Впрочем, таких подружек у Риты и не было. «Нет», – засмеялся Олег, – «там так много народа, что никто и не заметит еще двоих». «Как это?» А я из многодетной семьи. Вас трое? Рита с удивлением посмотрела на Олега. Надо же, она не знала, что у Олега есть братья или сестры. Одиннадцать на самом деле. Как это? Рита приоткрыла рот от удивления. Одиннадцать детей? Одиннадцать? Такого не бывает. Ужас какой-то. У Риты мурашки выступили на спине вместе с холодным потом. «Пять родных и шесть приемных». «А, восемь приемных. Двоих я еще не видел просто», — засмеялся Олег. «Только на фотографиях и видео. Итого выходит тринадцать». Он подмигнул Рите и продолжил. «Старшие кто где, так что я даже не знаю, сколько сейчас там будет Евсеевых». «С ума сойти», — пробормотала Рита. «Клево», — довольно улыбался Сережа ничего себе какая большая семья а я почему то думал что вас четверо у тебя мама просто молоток скажу я тебе четверо потому что старшие сюда приезжали ответил олег они продолжали и продолжали говорить с сережей арита все никак не могла поверить что где то на просторах россии живет женщина у которой одиннадцать детей нет Выходит, уже тринадцать. И чем больше об этом Рита думала, тем хуже ей становилось. А может, это Альга Минарея? Позже они купили билеты на самолет в эконом-класс. К удивлению Риты, Евсеев взял себе такой же, хотя наверняка деньги у него были. Рита собрала большой чемодан, и встретились они с Евсеевым только в аэропорту за два часа до отлета.